и, вероятно, бессознательно, приосанилась, произнося эти слова. Рози вдруг вспомнила фразу французского короля, которую она учила, кажется, тысячу лет назад во втором классе. Потом эту мысль смыло изумление, когда до нее по-настоящему дошло то, что сказала эта женщина. «Восемь, восемь.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 — сказала Рози. — У меня ещё остались кое-какие деньги. Не знаю, как мне благодарить вас за это, миссис Стивенсон. Для моих деловых партнёров я миссис. Для тебя — Анна. — ответила та, глядя, как Рози царапает своё имя на листке внизу. — И тебе не стоит благодарить ни меня, ни Питера Слоуика. Это провидение привело тебя сюда. Провидение с большой буквы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 «Не думаю, что тебе придётся стать чьим-нибудь спаринг партнёром сказала она. «Я полагаю, всё у тебя образуется. Так почти всегда бывает. Кончай реветь, утри свои глазки». И когда Рози вытерла слёзы, Анна рассказала ей про отель «Уайтстоун», с которым у дочерей и сестёр наладились прочные и взаимовыгодные отношения.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 который хорошо знает твою работу. Это одна из моих помощниц, живущая здесь постоянно. Она научит тебя и будет нести за тебя ответственность. Если ты что-нибудь украдёшь, неприятности будут у неё, а не у тебя. Но ты ведь не воровка, правда?» Роза отрицательно помотала головой. «Я только взяла кредитку моего мужа, и всё. И воспользовалась ею лишь один раз, чтобы уехать».